Глава 13. Стоя у окна и не спуская глаз с отеля напротив, Роберт Ленгден старался унять панику. Туда только что вошла мотоциклистка с шипами на голове, но Ленгден решительно не понимал, как она раздобыла адрес. По его жилам снова разливался адреналин, мешая ему ясно соображать. Моё собственное правительство распорядилось меня убить. Сиена была изумлена не меньше. Роберт, это значит, что первоначальное покушение на вас в больнице тоже было санкционировано вашим правительством. Она встала и еще раз проверила замок на двери к квартире. Если консульству Соединенных Штатов дали указание вас убить, то Она не закончила фразу. Но в этом и не было нужды. Оба и так понимали, какие чудовищные выводы из этого напрашиваются. Что я натворил? Почему за мной охотится мое собственное правительство? И снова в мозгу Лэнгдона зазвучало слово, которое он бормотал, когда появился в больнице. Зарево, зарево, зарево. Вам опасно здесь оставаться, сказала Сиена. Вернее, нам. Она махнула рукой в сторону окна. Так киллерша видела, как мы вместе убегали из больницы, и бьюсь об заклад, что ваше правительство и полиция уже пытаются меня выследить. Эту квартиру сняли не на мое имя, но рано или поздно они меня найдут. Она переключила внимание на биокапсулу, которая так и лежала на столе. Вы должны открыть ее. сейчас же. Лэнгдон вперился глазами в титановую трубочку, не видя ничего, кроме значка биологической угрозы. Что бы ни было спрятано внутри, продолжала сиена. Там может оказаться идентификационный код или логотип агентства, или телефонный номер, хоть что-нибудь. Вам нужна информация, и мне тоже. На вашем правительстве лежит вина за гибель моего друга. Боль в голосе Сиена заставила Лендона вынырнуть из раздумий, и он кивнул, признавая ее правоту. "Да, мне очень жаль". Лендон скривился, понимая, как убого это звучит. Затем повернулся к контейнеру на столе, гадая, какие ответы могут скрываться внутри. "Открывать эту штуку очень опасно". Сиена ненадолго задумалась. То, что туда положили, наверняка хорошо защищено. Скорее всего, оно в небьющейся Плексогласовой пробирке. А эта биокапсула просто внешний корпус, который обеспечивает дополнительную защиту при транспортировке. Ленгден посмотрел в окно на черный мотоцикл перед отелем. Их преследовательница еще не вышла оттуда. Но скоро она обнаружит, что Ленгдона там нет. Интересно, каким будет ее следующий шаг? И много ли пройдет времени, прежде чем она начнет ломиться к ним в квартиру? И Лэнгдон решился. Он взял титановую трубку и нехотя приложил большой палец к биометрическому датчику. Через несколько секунд капсула запищала, а потом громко щелкнула. Прежде чем она успела замкнуться снова, Ленгдон повернул две ее половинки в противоположных направлениях. Через четверть полного оборота капсула пискнула во второй раз. И Ленгдон понял, что путь назад отрезан. С потевшими руками он продолжал развинчивать трубку. Две половинки гладко вращались по идеально выверенной резьбе. Лэнгдон словно разбирал дорогую русскую матрешку, Правда, Он понятия не имел, что скрывается в ее утробе. После пяти оборотов половинки разъединились. Набрав в грудь воздуху, Ленгден стал осторожно раздвигать их. Щель между ними ширилась. Вскоре обнажилась пенопластовая начинка. Ленгден опустил ее на стол. Это была трубочка из пенопласта, слегка напоминающая игрушечный мячик для американского футбола. Пока ничего страшного. Ленгдон аккуратно раскрыл пенопластовый футляр, и они наконец увидели основное содержимое капсулы. Сиена склонила голову на бок. На ее лице было написано удивление. Ну и ну. пробормотала она. Ленгден ожидал, что внутри окажется какой-нибудь сосуд ультрасовременного вида. Но предмет из биокапсулы никак не подходил под это определение. Размером с обычный шоколадный батончик, он был сделан из материала, похожего на слоновую кость и покрыт изящной резьбой. Как будто старинный прошептала Сиена. Может быть, это цилиндрическая печать, сказал Лэндон, наконец-то вздохнув свободнее. Изобретенные шумерами в середине 4000 тысячелетия до нашей эры, цилиндрические печати работали по принципу, известному в современной полиграфии как интаглио. Каждая такая печать украшалась декоративными изображениями и имела продольное осевое отверстие, куда вставлялась специальная палочка. Благодаря этому ее можно было прокатывать по влажной глине, как современный малярный валик, в результате чего на мягком материале оставались повторяющиеся оттиски символов, картинок или текстов. Печать, которую Ленгдон держал в руках, выглядела чрезвычайно древней и ценной. Однако он совершенно не понимал, зачем кому-то понадобилось запирать ее в титановой капсуле, словно биологическое оружие. Бережно поворачивая печать, рассматривая ее со всех сторон, Лэнгдон увидел, что на ней вырезано на редкость жуткое изображение. Рогатый дьявол с тремя головами пожирает одновременно троих человек, по одному на каждую пасть. Очень мило. Ленгдон перевел взгляд на семь букв под картинкой. Как любой текст для оттиска, они были нанесены на поверхность костяного валика в зеркальном отображении. Но Ленгдон без труда прочел выведенное изящным почерком слово Салигия. Сиена прищурилась, разбирая надпись. Салигия. Когда она произнесла это слово вслух, по спине у Уленгдена пробежал холодок. Да. кивнул он. Это латинский акроним, придуманный ватиканскими священниками в Средние века, чтобы напоминать христианам о семи смертных грехах. Он состоит из начальных букв их латинских названий: супербия, аваритея, луксирия, Инвидия, Гула, Ира и аcedia. Сиена нахмурилась. Гордыня, алчность, похоть, зависть, чревоугодие, гнев и лень. Этого Лэнгдон от нее не ожидал. Вы знаете латынь? Меня воспитывали католичкой, уж я-то знаю, что такое грех. Выдавив из себя улыбку, Ленгдон снова переключился на печать. Почему ее заперли в биокапсуле? Какую опасность она может в себе таить? Я думала, это слоновая кость, сказала Сиена, но нет. Она сделана из обычной. Она подвинула печать так, чтобы на нее падал солнечный свет, и указала на трещинки, покрывающие ее поверхность. На слоновой кости образуется сеточка из полупрозрачных прожилок, а на обычный узор из параллельных полосок с темными рябинками. Ленгден бережно поднял печать и внимательно изучил рисунок на ней. На подлинных шумерских печатях вырезались примитивные фигурки и клинописные значки. Здесь же резьба была гораздо сложнее, средневековая, как предположил Лендэн. Вдобавок в этой картинке просматривалась тревожная связь с его галлюцинациями. Сиена наблюдалась за ним с заметным волнением. Ну что? Известный сюжет, мрачно сказал Лендэн. Видите, дьявол с тремя головами пожирает людей. Это обычный для средневековья образ, картина, которая ассоциировалась с черной смертью. Три ненасытные пасти терзают своих жертв так же свирепо, как чума расправлялась с европейским населением. с опаской посмотрела на эмблему биологической угрозы. Олкендну очень не нравилось, что тема чумы Всплывает сегодня утром как-то уж чересчур часто, поэтому он признал ее очередное появление с явной неохотой. Селигия означает коллективные грехи всего человечества, которые, согласно средневековому религиозному учению, и привели к тому, что Господь покарал мир черной смертью. Закончила его мысль Сиена. Да. Лендгон помедлил, на мгновение потеряв нить своих рассуждений. Он только что заметил одну особенность костяного цилиндрика, показавшуюся ему странной. Сквозь обычную цилиндрическую печать можно было посмотреть, как в подзорную трубу, но в этом случае у него ничего не получилось. В этот цилиндр что-то вставлено. Торец печати блеснул под упавшим на него лучом света. Там что-то есть, сказал Ленгдон, как будто стекло. Он перевернул цилиндрик, чтобы взглянуть на другой его конец, и услышал, как по всей его длине что-то прокатилось, точно внутри был спрятан шарик. Ленгдон замер, и услышал, как Сиен рядом тихонько ахнула. Что это было, черт возьми? Вы слышали этот звук? прошептала Сиена. Лэнгдон кивнул и осторожно, заглянул в торец цилиндра. Отверстие закрыто, похоже, чем-то металлическим. Может быть, это крышечка пробирки? Сиена отшатнулась. Мы случайно ничего не разбили? Нет, вряд ли. Он аккуратно наклонил печать еще раз, чтобы снова проверить стеклянный конец и внутри опять что-то перекатилось. Через секунду со стеклышком в торце цилиндра произошло нечто совершенно неожиданное. Оно слабо засветилось. Глаза Сиена расширились от ужаса. "Стойте, Роберт, не шевелитесь!"